Глава 19. Он много спал. Я по паре ложек впихивала в него еду, когда он просыпался, поила чаем. Пришлось решить проблему с туалетом. Переваливала его на бок, рыла ямку, отходила подальше, как он просил. Потом ямку закапывала и перетаскивала его. Слава богу, ел он мало и по большому пока не просился. Как тебя зовут? Неважно. а то как в том анекдоте про мужика в пустыне, сперва дай попить, потом поешь, а потом и его имя я знать не хотела. Вообще ничего знать о нём не хотела. Я уйду сразу, как только он сможет заботиться о себе сам. Больше он не делал попыток спрашивать. К вечеру его опять стало изнабить. Мне пришлось притащить не только дрова, но и лапник. За лапником я ходила 3 раза. Мне нужен был толстый слой. Ночью он так стучал зубами, что я развела костёр и опять варила камни. В этот раз сразу в двух котлах. поэтому он согрелся быстрее. Я сидела экономно, подкидывала веточки в костёр и думала. В принципе, если та рана, которую я шила, не воспалится, то и ничего страшного с ним не случилось. Слабость и то, что он мёрзнет, однозначно следствие потери крови. Тут и медикам быть не нужно. Гемоглобин поднимают печень, абрикосы, болгарский перец. Ничего похожего здесь нет. Так что мне даже не стоит дёргаться. Или выживет, или помрёт. Но было жалко. возможно, даже не этого идиота. На него я всё же злилась, а своих трудов. Подкинула ему тёплых камней и села думать дальше. Когда шила, ни на что не смотрела, а вот когда кинула его на солнышке, оценила. Крупный мужик, тяжёлый костяк, широкие плечи, кисти рук как две мои, очень загорелые, так же как и шея и лицо. Зато остальное тело молочно-белое. Тёмные волосы до плеч, густые, жёсткие, чуть вьются от влаги. Плечи ли ты тяжёлыми валунами выделяются мышцы. Грубоватое лицо с рубленными чертами, с тяжёлым подбородком и густыми бровями. Ничего андрогинного и в помине нет. Щетина тёмная, отрастает быстро, но это не моя забота. Лет двадцать пять, вряд ли больше. Думаю, ему всё равно, день или ночь. Есть можно и ночью, поэтому я решила сварить суп с рыбой. Немного, просто перекусить ему. Травы почти не осталось. Растёрла в порошок на одном из камней немного грибов. Какая-никакая оклетчатка. Ложка крупы. Что не съест он, да ем я. Проснулась я, когда солнце уже встало. Больной был в сознании и не спал. Пришлось идти за водой, ставить чай. Ему пока дала ломтик сушёной рыбы. Всё какое-то занятие. Нагрела воды и взяла чистые бинты и тряпку, протереть его. Разбинтовала и вынула дренаж. Рана красная, воспалённая. Но гноя нет. И не выглядит хуже, чем вчера. Может, уже и не нужен он совсем, дренаж этот. или лучше не рисковать. Полезла в рюкзак, там у меня ещё куски шёлка. Всё же лучше пока вставить. И тут наткнулась на соль. Точно. В воспоминаниях какого-то ветерана войны в школе ещё читала, сочинением мы писали, и он рассказывал, как в партизанском отряде без медикаментов сестра им раны солёной водой обрабатывала. Интересно, а сколько соли-то нужно? Когда мне в детстве аппендицит вырезали, то после давали не воду пить, а физраствор. Попробую на вкус. Не слишком солёный раствор должен быть, но глюкозы у меня нет. Кину чуть больше соли. Раствор кипел в котле, а я намывала кружку. Чем-то нужно его будет после остывания зачерпнуть, стараясь не взболтать осадок. Рагожу с телом я вытащила на солнце. Вместо чая утром я дала ему кружку подсоленной воды, разбинтовала. Ничего страшного не увидела, но я знаю, что солнце опасно для микробов, поэтому полила все раны солёной водой и бинтовать не стала. Пусть полежит так часок. Сама я ушла за дровами. Сходила дважды, так, чтобы на несколько дней хватило, и пошла за травами. Нельзя одну крупу и рыбу есть. Кормила я его часто и маленькими порциями. Утренний час на солнце не принёс никаких видимых результатов. Но и он не обгорел. Раны хуже не выглядели. Поэтому вечером я выложила его на солнце ещё раз. Спать я легла рано, сразу после ужина. Понимала, что ночью придётся опять встать. Даже его мерзлявость можно объяснить потерей крови. Но простывать и болеть ему никак нельзя. Ночь прошла так же, как и предыдущая. Грела камни, подкладывал один раз, кормила и дважды поила. А вот утром меня ждал приятный сюрприз. Я сняла бинты, выложила его на солнце, полила солевым раствором и ушла. А когда вернулась, поняла, что раны подсыхают. Утром они не выглядели такими. Я по-прежнему клала под бинты на саму рану кипячёные влажные тряпки. А сейчас на солнышке кожа высохла и стало видно, что всё обошлось. Понятно, что он ещё чувствует слабость, но жить, я думаю, будет. Так я ему и сказала. Скоро ты поправишься. А откуда ты знаешь? Твои раны заживают, они чистые, не гноятся. Через пару дней я вытащу нитки. А слабость ты чувствуешь из-за потери крови. Тебе нужно будет есть красное мясо, печень очень полезна. Это пройдёт. Не за один день, но при хорошем питании скоро ты сможешь один управлять лодкой. Да. Отлично. Я решила поесть и поспать днём, ночью плохо получается. Затащила этого лося в пенёк, помогла надеть рубаху и накинула на него рогожку. Тепло, и он не должен замёрзнуть. Улеглась, но сон не шёл. Ворочилась, думала. Возможно, я зря отказалась с ним познакомиться. Он местный. Я хотя бы могла бы узнать название страны, куда мне нужно попасть. Понятно, что сперва я злилась на него за то, что пришлось вернуться, но если честно, даже в этом он не виноват. Решение принимала я сама, так что злиться глупо. А я сейчас не желаю пользоваться единственным доступным источником информации. Это уж совсем дурь. Заснула я незаметно для себя, но с вечера ещё до сумерек взялась за больного. Он выспался, и он сыт. Ему скучно. Самое время поговорить до сна. Как тебя зовут? Рейгер фон Крейк. У него был низкий, чуть хрипловатый голос, не противный. Можешь звать меня Тут я сделала паузу. Я никогда больше не буду зваться Лизой. Никогда. Это имя осталось в прошлом мире и прошлой жизни. Даже то, что старуха называла меня Райга Элиза, думаю, Райга указание на социальный статус, что-то вроде дворянка или купчиха, но не Лизой, не Элизой. Я больше не буду. Ан хорошее имя, но это было имя для Дика. Новое должно быть другим, необычным и не мягким. Акулина Созвучное слову акула. И значение хорошее, как орлица. Пожалуй, пусть будет так. Можешь звать меня Акулина. Акалина? Он был явно удивлён. Чёрт, пожалуй, я не приняла во внимание, что и здесь имена имеют какие-то значения. Что значит Ак-Алина? На языке сфахиана так называют лакомство, мягкая и сладкая масса с орехами. Такое имя часто дают в гаремах. Нет, Мне не нравится. Почему ты не хочешь назвать настоящее имя? Я уже давно понял, что ты беглая рабыня, но поверь, я не тот человек, который навредит тебе. Я видел, как ты ушла и видел, как ты вернулась. Тебе знакомо понятие чести. Я принимаю свой долг перед тобой. Пожалуй, сказать ему часть правды будет правильно. На мой корабль напали и меня взяли в плен. У меня была травма. Я не помню, кто я и откуда. Помню только, как убили пожилую женщину. Думаю, она была моей нянькой или служанкой. Я не знаю даже языка, на котором говорят мои соотечественники. Просто не помню. Тебя продали в Варену? В Варену? Это что? Это город недалеко отсюда. Если идти по берегу, как ты шла, то через цинк выйдешь туда. Но там тебя снова схватят. Что такое цинк? Он растерялся, потом подумал и стал показывать на пальцах. Вот, смотри. Столько и столько это цинк. 10 дней. Я знаю счёт и все действия математики на другом языке, на том корабле, который меня привёз меня учили. Я произнесла фразу на том языке, который преподавали мне на корабле Таируса Алесио. Это язык Сфахиана. Я мало понимаю его и не говорю на нём. Вот на этом Сфахиане я умею считать, а на том, что мы говорим сейчас, просто не знаю названия цифр и действий. Ты совсем не помнишь себя? Семью, язык? Нет. Математика не нуждается в языке, а сам язык я не помню. Очень необычно. Но тогда какое имя ты хочешь? Надо подумать. Я бы назвал тебя Калина. Что это значит? Особый вид стали для оружия. Мне нравится. Пусть будет Калина. А теперь расскажи мне, кто эти трупы? Почему они напали на тебя? И говори не слишком торопясь. Я знаю, не все слова